Глава 47. Я не хочу разрывать финишную ленточку. Не хочу заниматься прыжками или метанием. Почему перемахнуть через планку достойнее, чем пройти под ней во весь рост? Разумеется, я постаралась выдать свое посещение за визит вежливости. Принесла дорогие тюльпаны и упаковку хорошего чая Дарджилинг. Дверь она открыла сначала на цепочку, разглядев меня, впустила, но без большого восторга. Не сказать, чтобы вид у нее был враждебный, скорее рассеянный. Привет, Инэс, сказала я. Давненько не виделись. Как живешь?» Ты о чем? Вряд ли тебе это по-настоящему интересно, ответила она. Впрочем, довольно дружелюбно. Если я правильно поняла, Инэс считает, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на пустую болтовню. Я тут же решила перейти к делу. Не скажи, я о тебе много вспоминала. Думала о твоем образе жизни, о том, какая ты мудрая. Мне кажется, ты могла бы поделиться со мной ценным опытом. Она выжидательно хмыкнула. В свое время тебе пришлось сделать выбор, продолжала я. Передо мной скоро тоже встанет такая дилемма. Интересно было бы послушать тебя, узнать, как случилось, что ты предпочла архивирование чужой жизни непосредственному участию в ней. Ты понимаешь, что я имею в виду? Внезапно залившись румянцем, Инэс прошла в кухню, дотянулась до старомодной хрустальной вазы на верхней полке буфета и поставила в нее тюльпаны. В открытую дверь мне было видно, как она забралась для этого на табуретку. Потом она вернулась в комнату, села, сняла очки и раздраженно посмотрела на меня. "Почему ты считаешь, что у меня был выбор? Я чуть ли не с рождения лишилась возможности полноценного участия в жизни. Мои родители уехали миссионерствовать в Танзанию, и я воспитывалась у незаможной тетки, кстати, невероятно безалаберной и не умеющей поддерживать порядок". Только поступив в библиотечное училище, я испытала восхитительное чувство свободы. Наконец-то можно жить по своему разумению, привести все в систему. Естественно, какой-то выбор у меня был. Я могла бы, например, жить опосредованно, перенимая чужой опыт, поступить на курсы раскраски фарфора или ездить в групповые турпоездки. Но такие занятия меня никогда не привлекали. Потом я 37 лет проработала в библиотеке. Вот и все. И, да будет тебе известно, Мне вовсе не хочется заводить друзей и близких. А ты понимаешь, что я имею в виду? Если ты меня прогонишь, Инес, я пойду домой и заведу досье на тебя, сказала я. Тут она даже улыбнулась. И мы проговорили около часа. Инес сделала нам по чашке чая, хотя заварила мой Дарджилинг так, что он стал похож на какой-нибудь тэтли из пакетика. Мне нужен не совет, а твой проницательный взгляд, объяснила я. Однажды ты сказала, что бэ либо совсем мне не подходит, либо наилучший для меня вариант. Почему? Инес подошла к архивному шкафу и вынула папку с моим досье. Понимаешь, я видела вас вместе всего три раза. В последний раз после Рождества перед моим уходом с работы. На том, что он вариант неподходящий, можно не останавливаться. Это ты наверняка знаешь и без меня. Взять хотя бы его одежду. Ведь каждый человек осознанно или неосознанно выбирает свою внешность. Речь о другом о чувствах, которые я заметила, причем у вас обоих. Твой муж производил впечатление милого человека, но его появление в библиотеке не заставляло тебя мгновенно бросать работу. Ты ничего не роняла и не делала вид, будто вы незнакомы, даже на первых порах. Ты, м -м, скажем так, не была достаточно взволнована. А с этим парнем ты вела себя крайне нелюбезно, чуть ли не грубо. Он же взял протянутую тобой книгу, так как берут любимого щенка. Пожалуй, это все, что я могу сказать поскольку весьма слабо разбираюсь в этих материях. Но едва ли не злорадно прибавила она. Я наблюдала такое и прежде, и не было случая, чтобы подобное увлечение длилось вечно. А как же насчет единственно возможного, подразнила я. Я сказала это потому, что ты была не похожа на себя. Раньше я тебя такой не видела. А теперь извини, мне пора вернуться к делам. И все таки Инес рассказала мне о своем последнем проекте. Она начала собирать рекламные брошюры, откликается на предложение о продаже товаров по сниженным ценам, участвует в конкурсах и всю переписку складывает в архив. Только не люблю, когда меня называют "уважаемая И Мария Лундмарк" строго изрекла она. И знает, кто она такая, и заставит называть ее правильно. Во всем нужен порядок.